Я считал, что этот шаг не поможет делу, не прибавит популярности совещанию в левых кругах, а в правых вызовет только озлобление. Решение это находилось в полном соответствии с позицией социалистов. Центральные комитеты социал-демократов и социал-революционеров объявили добровольческую армию силой враждебной, а эсеры готовили даже террористические акты, против вождей белого движения. Что касается самой умеренной организации «Союза Возрождения», то и он оставался непримиримым в отношении военной диктатуры и в силу этого обстоятельства весною 1919 года признал невозможным вхождение своих членов даже в состав национального центра. Особое совещание по своему общему облику делилось на три группы. Первая – беспартийную, но определенно правую группу генералов. Вторая – политических деятелей правого направления. Третья – либеральную группу в составе четырех кадетов и примыкавших к ним Бернадского, Челищева, Малинина, Носовича, отчасти и генерала Романовского. Существовали различные оттенки в умонастроениях членов каждой из этих групп. При решении различных вопросов указанные рамки то раздвигались, то суживались, но общее течение политической жизни особого совещания вылилось ярко в два русла – правое и либеральное. Если первое, большинство, представляло собой довольно однородное, целое – связанная общностью мировоззрения и психологии то во втором меньшинстве наоборот даже небольшая кадетская группа не отличалась обычным до того времени единством довольно распространенная версия справа о кадетском засилии лишена основания у нас не было ни лидера говорит один из кадетов ни центрального комитета внутренняя спайка Под давлением событий стало слабеть. Намечались различные течения, которые смущали и разойтись, по которым мы не хотели. Партийная дисциплина при бывших условиях, конечно, не могла существовать. У нас состоялось соглашение о том, что в особом совещании мы не можем быть связаны мнением маленькой группы кадетов, собравшейся в Екатеринодаре. Отдельные члены партии в особом совещании и других учреждениях, например, в Донском круге, действовали на свой страх и риск за счет своего понимания слагавшихся условий и собственной совести. Как бы то ни было, в особом совещании осуществилась та коалиция двух политических направлений, к созданию которой после октябрьских дней стремились многие, в том числе Мелюков, в киевский период его деятельности. Эта коалиция соответствовала как будто соотношению слагаемых элементов белого движения на юге и, во всяком случае, представляла предельный уклон влево, допускаемый настроением армии и близких ей кругов. Вне этой комбинации представлялись две возможности – однородное правое или однородное либеральное правительство. Первое было бы спокойно принято армией, но более недоброжелательно в стране, особенно в казачьих областях. Оно имело бы в своем распоряжении, вероятно, элементы волевые и признанное возглавление в лице Кривошеина, Но успех такого правительства – и прочность его были весьма сомнительны, особенно принимая во внимание ту психологию и то игнорирование огромного социального сдвига, который проявляли до крушения юга даже умеренно правые круги. Создание правительства второго типа было просто неосуществимым. В силу настроения офицерства – Того натиска из правых кругов, который подрывал бы его существование и которому мирный по своей природе русский либерализм противостоять не мог.